Глава 7. Проснулась я поздно, с трудом оторвала голову от подушки. Всю ночь Алечка капризничала, просыпалась каждый час или два и засыпала с огромным трудом. Скорее всего, дело было в той смеси, которой её покормили, потому что под утро она, наконец, перестала поджимать ножки, морщиться и плакать. Очевидно, что животик прошёл, и она смогла нормально поспать. Пришлось ещё вставать, чтобы переложить постиравшееся бельё в сушильную машину. Честно говоря, никогда раньше такой не пользовалась, а потому было довольно тяжело сообразить, что к чему, и не спросить у финика, учитывая время на часах. Я поставила будильник, чтобы проснуться пораньше, но переоценила свои силы. Специально держала телефон в руке, чтобы, когда он завибрирует, отключить и не разбудить дочку. Что ж, отключить отключила, а проснуться забыла. Часы показывали 11.30. Аля, намучившаяся за ночь, тихо спала. Красные пятнышки на щёчках у неё стали гораздо меньше и светлее. И я немного успокоилась. Спустившись вниз, никого не обнаружила. Похоже, хозяин дома уехал по своим делам. Ирэн тоже нигде не было. Зато внизу в кухне обнаружила целую гору всяких овощей, фруктов, хлеба, круп. В холодильнике лежал свежий творог, молоко и йогурт без добавок. Невольно почувствовала благодарность. Я всё ещё не понимала, зачем Финик всё это делает, Но он всё же запомнил, что мне многого нельзя и, наверное, решил скупить всё подряд, чтобы не ошибиться. Когда только успел. Впрочем, я опять забываю, что есть доставка, и не с его деньгами переживать за переплату. В итоге позавтракала творогом со свежей сдобой, выпила чаю с молоком и снова поднялась наверх. Из этого дома мне пока не уйти, не оставлять же его открытым в самом деле. Случись потом, что не хочется остаться виноватой. «Люлька, которую принёс вчера финик, действительно оказалась настоящей находкой. Я легко смогла выкатить её из комнаты в коридор, а оттуда – в прачечную. Когда малышка проснулась, включила ей карусельку, и дочь увлечённо наблюдала за окружающимися игрушками. Я за это время успела достать из сушильной машины бельё и погладить его. С интересом рассмотрела принесённые хвостатым платьица для девочек. Модели были хоть и необычными, но удобными». Интересно было бы попробовать сшить такие самой, правда, нужной ткани у меня не было. Хотя, если взять одну из моих старых платьев и перешить, то наверняка получилось бы ещё лучше. Нужно обязательно найти время, чтобы попробовать. Вместе с детскими вещами постирала и свои, так что теперь могла, наконец, снять банный халат, в котором ходила всё это время. Окна из прачечной выходили как раз на мою сторону, но были витражными, а потому я не сразу заметила, что что-то не так». Но когда с улицы раздался грохот, напугавший даже Алю, открыла раму, чтобы понять, в чём дело. У моего дома стоял грузовик с эмблемой строительной фирмы. В огороде самосвал с песком, а рядом суетилось с десяток мужчин. Что там происходит? Подхватив Алечку на руки, выбежала из особняка и устремилась к месту скопления людей. Из грузовика двое разгружали стройматериалы, ещё двое уже забирались на крышу моего домика и что-то внимательно осматривали. Остальные ходили по двору. «Вы что здесь делаете?» Я попыталась поймать взгляд хоть кого-нибудь, но рабочие меня словно не замечали. Один из них подцепил железным ломом доску на обшивке дома и оторвал её. «Эй, что это?» Выбежала вперёд, вставая прямо перед ним. «Это мой дом, вы что творите?» «Кристина, Кристина!» Слева появился финик и, ухватив меня под локоть, отвёл в сторону. «Не мешай, это в конце концов небезопасно. И да, доброе утро». «Не стал будить, ты ночью и так плохо спала». Лёгок на помине. Выглядел он хорошо. Гладко выбрит, седые волосы зачёсаны назад, на нём пошитый по фигуре костюм. Светлая рубашка. В руке всё ещё трость, но, кажется, он уже использовал её как аксессуар. «Не заговаривай мне зубы, финик!» Я вырвала свою руку и с вызовом посмотрела на него, чтобы через минуту тут никого не было. «Успокойся, я всё объясню». Улыбнулся он так, словно говорил с малолетним ребёнком, и это взбесило окончательно. «Я не давала тебе права распоряжаться моей собственностью». «Вы все! А ну свалили отсюда!» — крикнула я так громко, как только могла. Я ожидала удивлённых взглядов от рабочих, их сомнений и вопросов к Финику, но те словно были глухими и не обращали на меня никакого внимания. «Давай обсудим. Я уверен, мы сможем найти компромисс». Сделал ещё одну попытку Финик. «Мы ведь вчера уже с тобой пришли к выводу, что в этом доме нельзя жить». «Какой ещё компромисс, если ты привёл бригаду, даже не спросив меня? Это чужая собственность. Если бы не дочка на руках, я бы точно запустила чем-нибудь тяжёлым в этого заносчивого засранца, а заодно в его глухонемую рабочую команду. Я не претендую на твою собственность. Всё, что хочу, помочь тебе. Ты ведь согласна принять мою помощь?» он меня с непередаваемой интонацией. И прежде чем ответить, не забудь, что обещала. Не говорить мне нет. Что за грязные методы? Глубокий вдох. Выдох. Я не обещала отдавать свой дом на растерзание. Как можно более спокойно, произнесла я. По-твоему, жить на строительной площадке лучше, чем в развалюхе? Почему же? Мгновенно изменился в лице финик. Кристина, это ненадолго. «Максимум месяц, но, уверен, можно и быстрее. Поживёшь пока у меня, ведь есть же все условия». «Условия есть, значит». «Значит, вот зачем он приволок вчера кучу одежды и люльку. Всё продумал и специально оставил меня сегодня одну. Надеялся, что, когда я узнаю, будет уже поздно». В этот момент самосвал с песком, заехавший во двор, откинул свой кузов и высыпал всё содержимое прямо на мои посевы картошки. «Эй, что вы творите?» Я побежала в ту сторону, но не успела сделать и пары шагов, как с крыши вдруг начали падать кирпичи от трубы, которую разбирали рабочие. Испуганно отскочила, чтобы они не угодили в меня, вот только рядом ходили и другие строители. С ужасом и пониманием, что будет дальше, я наблюдала за тем, как кирпич с глухим стуком ударился о голову одного из мужчин, а та нелепо мотнулась назад. Раздался хруст. Шея изогнулась под неестественным углом. «Копать, колотить!» Только и смогла пискнуть я, судорожно вцепляясь в малышку у меня на руках. Вдруг стало очень тихо. На меня со всех сторон смотрело два десятка странных, остекленевших глаз. Тот, который пострадал как-то странно и неловко, поднял руки, пытаясь ощупать ими голову. «Босс!» В этой зловещей тишине голос ближайшего ко мне рабочего показался очень устрашающим. «Всё в порядке, она наша!» Как ни в чём не бывало, откликнулся Финик. Но при этом в его взгляде скользило такое удовлетворение, что я искренне пожалела, что попала не по нему. Услышав команду от босса, мужчины тут же вернулись к своим занятиям. К тому, что пострадал, подошли двое и, ударив по разу с другой стороны, выправили ему шею. «Это что, зомби?» Очень-очень тихо спросила я, инстинктивно шагнув поближе к финику. Ругаться прямо здесь как-то резко расхотелось. И вообще ругаться расхотелось, захотелось сбежать как можно дальше от этого места и из этого города, и вообще с этой планеты. Мать моя женщина, у меня на участке начинается зомби-апокалипсис. Финик ответить мне так ничего и не успел, потому что тот, что обращался к нему, вдруг встал рядом и, уставившись своим немигающим взглядом прямо куда-то мне в душу, вдруг заявил с яростным напором. «Мы мертвяки». Тут же развернулся и пошел дальше. Не стоило упоминать при них слово на букву «З». «Ребята ненавидят то, как это выставляется в современной культуре». Насмешливо отрапортовал Финик. «И уж точно не советую смотреть с ними фильмы на эту тему. Загрызут от возмущения». «Ты можешь?» — я хотела сказать убрать их, но, вспомнив, какой хороший у мертвяков слух, замолчала. «Давай поговорим где-нибудь подальше отсюда». «Я же сказал...» Блистательно сверкнул он голливудской улыбкой. «Уверен, мы сможем найти компромисс. Время почти обед. Как ты смотришь на то, чтобы мы где-нибудь перекусили?» Вместо ответа я схватила финика за руку, прижимаясь к нему боком в поисках защиты. Все что угодно, лишь бы уйти. Зомби, казалось, могут взбеситься в любой момент, напасть, разорвать на куски меня и дочку. Вот сейчас принюхаются чуть лучше, закричать свое фирменное «Мозги!» И нам уже ничто не поможет. Финик, верно расценив мое состояние, осторожно приобнял меня за плечи, уводя с участка. Не прошло и минуты, как к нам подъехала черная машина с высокой подвеской и шильдиком в виде латинской буквы «Л», обведенной в овал. Я позволила усадить себя на заднее сиденье. «Отлучусь на минуту», — улыбнулся хвостатый и сказал водителю ждать его. Я все еще пребывала в оцепенении, прижимала к себе малышку, словно закрывала ее своим телом. Двери машины не выглядели достаточно надёжным укрытием от мертвяков, и я тряслась от ужаса каждый раз, когда кто-то из них проходил мимо. Прошло минут пять или семь, прежде чем финик появился снова. Достал детское сиденье из багажника и установил его рядом со мной, а затем сам сел вперёд, и машина тронулась. «Лучше положить малышку на специальное кресло, так удобнее и безопаснее», — повернулся он ко мне. «Куда мы едем?» Я нахмурилась, начиная приходить в себя после столкновения с очередным проявлением сверхъестественного. Пообедать я забронировал столик. Заодно обсудим сложившуюся ситуацию. Шумно вдохнула и выдохнула, но всё же положила Алечку в кресло. Эмоции постепенно утихали, уступая место рассудительности и здравому смыслу. «Так спокойно, Кристина, спокойно», — сказала себе. «Не стоит кричать и бить его прямо в машине». Это может спровоцировать аварию. Нужно поговорить и расставить все черточки над «и». Этот человек или не человек, просто какой-то паук. Того и гляди, и запутаешься в его паутине, и выбраться уже не сможешь. Как заставить его прекратить это агрессивное навязывание своей помощи? Да, чего-то я действительно не могла сделать сама, в чем-то была рада оказанной услуге. Но то, что творил Финик, просто за гранью. Машина остановилась перед высоким зданием, напоминавшим готический костел. Ресторан «Моцарт». Одно из самых дорогих заведений в городе, и я никогда не была в нем, но каждый раз, проходя мимо, невольно им восторгалась. На входе нас дежурной улыбкой встретила администратор. «Новенькая», — нахмурился финик, смерив девушку подозрительным взглядом. «Очевидно, он тут частый гость. Куда Марина делась?» «А вы кто такой, чтобы спрашивать? Личные проблемы сотрудников гостей не касаются». Хамовато заявила администратор, и от её грубого тона даже мне стало неприятно. «Вот тебе и заведение экстра класса а персонал как в какой-нибудь последний рюмочной. Финик, конечно, не подарок, но от работников дорогого заведения ожидаешь выдержки и вежливости, иначе за что тогда переплачивать?» Мой спутник поморщился, но, как ни странно, перепираться не стал и вошёл внутрь. «Эй, вы куда? У нас нет сейчас свободных столиков. И вообще, вы уверены, что ребёнок никому не помешает? На нас могут быть плохие отзывы из-за него». Она перегородила путь, всем своим видом показывая, что пропускать не намеренно «У нас забронирован столик. Дорогуша, уйди с дороги, или плохой отзыв будет от меня. И поверь, это будет плохой отзыв, поставивший точку в твоей карьере. Да как вы смеете мне угрожать?» Уперла руки в бока девушка, её ноздри раздувались, а губы изогнулись. Что здесь вообще происходит? Я всегда избегала конфликтов. Никогда не проходила, никуда без очереди не огрызалась, если меня задевали в транспорте. Мне и сейчас хотелось сбежать отсюда подальше. Алечка заворочилась, грозя разразиться неистовым рёвом. Эти двое мне ребёнка напугали. «Нам, наверное, стоит уйти», — потянула я за рукав финика, показывая на готовую расплакаться малышку. «Пойдём отсюда, пожалуйста. Послушай свою жену!» — фыркнула девушка. В этот момент и в ресторан зашла ещё одна компания, и администратор мгновенно переключилась на них. Перемена была просто разительной. Она была мила и вежлива, и уже спустя секунду упорхнула вместе с ними в зал, говоря, «Сейчас подберём для вас подходящий столик. Дай мне минуту». Мрачно улыбнулся Финик. Он достал телефон и, щёлкнув несколько кнопок, поднёс его к уху. «Артур, какого хрена? Меня сейчас не пускают в твой ресторан. Ты куда мою Марину дел? У тебя 30 секунд». И отключился. Почти одновременно с этим из зала выплыла уже успевшая разместить предыдущих гостей девушка. Сквозь ткань было видно, как в правом кармане загорелся экран её мобильного. «Вы всё ещё здесь?» – неприязненно спросила она, вытаскивая телефон. Увидев, кто звонит, администратор побледнела. «Артур Эдуардович, добрый день!» «То есть, как уволена?» «Подождите!» Воспользовавшись тем, что девушке было не до нас, Финик взял меня под руку и повёл внутрь. «Что это было?» Шепотом спросила я, всё ещё опасаясь, что меня могут попросить уйти отсюда. «Люди!» Пожал плечами мужчина, словно это всё объясняло. Я ожидала увидеть высокий сводчатый потолок и огромный зал с органом, но, как оказалось, стилизация под костёл была только внешней. Приятная атмосфера, камины, бархатная обивка диванчиков, арочные окна, ненавязчивая музыка. Вдоль стены, куда мы прошли, действительно располагались столики в нишах. К нам подскочил молодой парень в фартуке со следами муки на рукавах рубашки. Позади него с каким-то заказом прошла официантка в совершенно иной форме. «Добро пожаловать в Моцарт. Вот ваше меню. А, вас сегодня обслуживать буду я. Мне подойти чуть позже или вы готовы сделать заказ сразу?» Чуть дрожащим голосом спросил парень. «Мне лингвини с камчатским крабом, форель с овощами на гриле и поэр». Не глядя в меню, заказал Финик. «И можете посоветовать что-нибудь для кормящей мамы?» «Скалоп и стелятины можем сделать без специй и подать с запеченным картофелем или овощами. Также рекомендую легкий овощной суп. На десерт можем сделать чизкейки без фруктовых наполнителей или яблочный штрудель». «Согласна?» – спросил Финик. «Я угощаю». Не ожидала, что он вообще поинтересуется моим мнением. Хотелось пройтись на этот счёт, но в присутствии постороннего ещё одного скандала не хотелось. Итак, парень дрожит, будто ему тоже пригрозили увольнением. Впрочем, вполне возможно, так оно и было. Пусть будет картофель, зелёный чай и штрудель. Гулять так гулять. Парень кивнул и убежал куда-то вглубь ресторана. Я с любопытством оглядывала посетителей. Вопреки тому, что сказал администратор, вернее, уже бывший администратор, зал был далеко не полным. Деловые люди в костюмах, и дорогих рубашках, женщины в офисных платьях. Для меня поесть тут целое событие, для них всего лишь обычный обед, рутина. Интересно, нам успеют принести что-нибудь до того, как мы с Фиником окончательно поругаемся из-за его вмешательства в мою жизнь? А то еще скажет, чтобы после того, как я выскажу ему все, что думаю о нем и его помощи, «Я оплачивала обед сама. Я ведь даже денег с собой не взяла». Смерила мужчину взглядом, словно это могло помочь мне определить, способен он на подобный поступок или нет. «Я должен извиниться за безобразную сцену на входе». «Неприятно, что то увидела подобное до того, как я смог объяснить». «Объяснить что? Не знаю, что меня больше всего удивило». То, что финик умеет, оказывается, извиняться, или то, что подобному хамству может быть объяснение. Большинство из вас на подсознательном уровне чувствуют перед собой нечисть и проявляют немотивированную агрессию. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто ею фонтанирует. Обычно здравый смысл берет вверх, но напряжение все равно чувствуется. Иногда доходит до рукоприкладства. Даже у самых миролюбивых может снести крышу. Даже не знала, что ответить на это. Люди чувствуют нелюдей. Но ведь я сегодня абсолютно ничего не чувствовала, когда увидела рабочих. Да и Финик хоть и был настоящим козлом, агрессию меня вызывал только мотивированную. И как вы с этим справляетесь? У меня и самого характер не сахар. Ухмыльнулся черт. Связываться со мной себе дороже, так что обычно для меня это весело. Что-то вроде бесплатного аттракциона. Разбавляет тоску серых будней. Но бывают моменты, когда подобное неуместно и весьма не Например, как сейчас, когда я не один. Девушка, которую я ожидал здесь увидеть в качестве администратора, находит общий язык с нечистью, поэтому я и привёл тебя сюда. Надеялся избежать эксцессов. Вспомнилось, как он позвонил владельцу ресторана и зло, сверкнув глазами, почти прорычал. «Куда ты дел мою Марину?» Может быть, у него с этой Мариной какие-то отношения? Иначе почему же тогда он назвал её своей? Хвостатый, если не кривить душой, вполне симпатичный молодой мужчина со своими тараканами и порой мерзким поведением, но зато с деньгами, на которые падки большинство женщин. Вполне вероятно, что у него есть кто-то постоянный. В чём дело? Финик вдруг взял мою ладонь, чуть сжал, заглядывая в глаза. Его руки были теплыми, слегка шершавыми, а взгляд выражал искреннюю обеспокоенность. «Ты же не расстроилась из-за такой ерунды?» «Значит, просто кто-то более терпим, а кто-то нет?» Я кашлянула, пытаясь убрать руку, но держал Финик крепко. «Зачем я поехала с ним? Почему сижу и мило беседую в то время, как у меня дел выше крыши?» «Бывают разные ситуации». Финик усмехнулся и, наконец, отпустил мою руку. В скором времени принесли еду, а Андрей куда-то отлучился. «Интересно, как он умудряется опрятать свой хвост под такими узкими брюками?» Ковыряя в одиночестве картофель, поняла, что это место мне совсем не нравится. Даже с мужем я никогда не могла себе позволить обедать в подобных ресторанах, и сейчас отчетливо ощущала себя здесь чужой. Впрочем, когда Ваня был жив, денег нам хватало на все. Пусть мы ходили не в столь шикарные места, но разве это имеет значение, когда ты любим? Автомобиль у Вани тоже был гораздо более скромным, чем у хвостатого. Но, честно говоря, я никогда не придавала особого значения стоимости и марки машины. Какая разница, если едет и не ломается по дороге? Хотя, будь у мужа более дорогая модель, вполне вероятно, и безопасность в ней была бы выше. И, возможно, он сейчас был бы жив. Я старалась об этом не думать, не касаться этой темы. Словно, если игнорирую, то её как бы и нет. Ваня праздновал рождение дочери, отмечал с друзьями. Мне сказали, они подбили его ехать к роддому. Сделать мне сюрприз ночью, помахать шариками под окнами. Сев выпившим за руль, до роддома он так и не доехал. Что ж, отличный получился сюрприз. Машина вылетела сначала на встречную, повезло, что та оказалась пустой, была ночь, но не повезло, что на пути оказался фонарный столб. Все-таки, как незлая была на свекровь, именно она взяла на себя все хлопоты и заботы, ездила на опознание и улаживала проблемы с документами. Для любой матери нет страшнее горя, чем потерять своё дитя. И сейчас, когда все эти воспоминания вновь накатили на меня с ужасной силой, захотелось попробовать сделать ещё одну попытку наладить с ней контакт. Не ради квартиры или каких-то благ. Наверняка она винит меня в гибели Вани, поэтому и поступила так со мной. Но всё же она его мать, живая ниточка, связывающая меня с ним. Когда Финик вернулся, он застал всхлипывающую меня над тарелкой овощного супа. «Тебе тут настолько не нравится?» Он взъерошил одной рукой идеально уложенные волосы и приобрёл такой комичный растерянный вид, что я не сдержалась смешка сквозь слёзы. Кто бы мог подумать, что расплачусь на самом деле? Иногда кажется, что всё уже выплакало, смирилось, проболело. А потом приходят воспоминания, и словно и не было минувших месяцев. Смогу ли я сдержаться потом, через год, через десять лет? Обедали в неловкой тишине. Финик опасливо поглядывал на меня, словно боясь, что я снова начну хлюпать носом. Я без особого аппетита доела суп и едва попробовала эскалоп. Вкусно, даже очень, но кусок в горло не лез. Десерт предложила съесть самому Андрею. Я попрошу завернуть с собой. Съешь дома. Хотя холодный штрудель, конечно, не так вкусен. Кстати, насчет дома. Я мешала ложечкой чай, сосредоточенно наблюдая за тем, чтобы она не касалась стенок чашки. «Я тебе за всё благодарна, но делать за меня ремонт — это чересчур». «Почему?» Казалось, недоумение финика было искренним. «Ну да, действительно, почему бы? Нормальному человеку отказываться от того, чтобы пришёл некто богатый и опасный и совершенно безвозмездно решил устроить апгрейд жилищных условий. О халяве мечтают многие, вот только бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Во-первых, это слишком дорого». И, прерывая его возможные возражения, приложила палец к губам и указала на ребёнка. «Пусть только попробует разбудить, пытаясь переубедить меня. Я, конечно, помогла тебе, но долг ты уже вернул. И даже если бы это было не так, это всё равно слишком много, чтобы я могла принять. Но мне это не кажется дорогим». «Так в чём проблема? Представь, кому-то из твоих подруг вдруг нужна помощь, и ты решаешь оплатить за неё такси. Она упирается. Нет, слишком дорого не приму». «Чем тебе будет казаться нежелание принимать искреннюю помощь с её стороны?» Ясно, на что он намекал, на глупость и гордыню. Вот только мы с ним друзьями не были. Была ли его помощь искренней? Понятия не имела. Да и пример не слишком удачный. Всё же ремонт моего дома — это всё равно, что построить новый, а это многого стоит. Во-вторых, я сочла за лучшее не обращать на его пассаж никакого внимания. «Свекровь ясно дала понять, что претендует на долю имущества. Ты отремонтируешь дом, его цена увеличится, и я буду должна ей ещё больше денег. А в-третьих, я всё равно планировала его продать и перебраться поближе к центру. Ребёнку нужен садик, потом школа, развивающие кружки и секции. Я без машины, мне необходима шаговая доступность». «Хм...» Феникс вёл брови, несколько секунд обдумывая услышанное. «Я не учёл твою свекровь». «Значит, ты всё-таки хочешь избавиться от дома?» «Когда-то у меня с мужем были на него большие планы, и участок нам очень нравился. Да мне и сейчас нравится», — вздохнула, отчётливо чувствуя себя последней предательницей. «Но разве у меня был выбор? Тогда у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Спорим, что смогу?» — хмыкнула я, стараясь добавить в голос побольше скептицизма. «Если не хочешь застрять в развалюхе до зимы, то вряд ли», — подмигнул мужчина. Ты вообще в курсе, сколько времени у тебя займет бумажная волокита? Даже если вмешаюсь я, оформление наследства – дело не быстрое участок записан на тебя. Но приобретался в браке плюс выделение доли ребенку, возня с опекой, так что, как я и сказал, до зимы. И что мне делать? Я приподняла брови, словно призывая его удивить меня. Слушать меня, разумеется. Предлагаю заключить предварительный договор купли-продажи. Это как обычный, только предварительный. Я выплачиваю тебе за него деньги, а ты обязуешься заключить со мной основной договор сразу, как только закончишь оформление всех документов. А как же свекровь? Неужели так можно? Вот так просто? Тем не менее, постаралась не радоваться раньше времени, а попытаться нащупать любые подводные камни. Я сделаю оценку по текущему состоянию. Покажешь договор, заплатишь ей одну шестую, заставишь подписать документ, что долю получила и претензий не имеет. Сегодня вызову своего юриста. А что ты будешь делать с домом? Снесёшь? Ну, я уже нагнал целую бригаду. Сделаю там второй коттедж для гостей, например. А вот, что будешь делать ты? Куплю что-нибудь. Что за вопросы? Конечно, вложу сразу же крупную сумму в какую-нибудь студию. Ты ведь в курсе, что купить жильё и сходить за хлебом – это немного разное. Это может занять гораздо больше времени и сопутствующих расходов. «На тебе захотят нажиться агентство, ты потратишь на съём, ведь где-то тебе надо будет жить, пока ты не въедешь в своё. А если то, что ты захочешь, окажется не по карману? Оформление кредита, ипотеки, а это снова лишнее время, расходы. Одни проблемы, в общем. И что ты предлагаешь?» К чему он клонит, я уже поняла. «С одной стороны, у меня и без него был неплохой план. Я обязательно бы набрала нужную сумму на съём жилья, Переехала бы из развалюхи, если экономить и во всём себе отказывать, то вполне смогла бы протянуть несколько лет, пока ребёнок не пошёл бы в садик. А я не смогла бы полноценно выйти на работу. Бумажная волокита меня не слишком пугала. Чтобы Финик сейчас не говорил оформить наследство, я вполне могла бы без него. Но была и другая сторона — свекровь. Я до сих пор не была уверена, что смогу когда-нибудь договориться с ней о продаже участка. А для меня сейчас это большие деньги, и от них-то... Я отказываться не собиралась. Поживёшь у меня неделю или две, дом большой, места много. Вы никого не побеспокойте с Алевтиной. Я займусь всеми бумагами, помогу тебе с подбором нового варианта жилья. Не спеша выберешь себе что-нибудь. Мой водитель повозит тебя на просмотры. Заодно решишь проблему со свекровью. Хорошо. Вздохнула я, чувствуя, что соглашаюсь на сделку с дьяволом. Правда, в этом случае это была сделка с чёртом. Вряд ли ты возьмёшь с меня денег. «Но должна же я буду тебе хоть как-то отплатить за жильё. Так что буду готовить и убирать, если ты не против». «Нет, не против. С удовольствием попробую труды твоих кулинарных талантов». Сверкнул глазами хвостатый. Остаток обеда прошёл в довольно мирной обстановке. Когда мы выходили, Алечка всё ещё спала. И вообще, зачем финик так настойчиво помогает мне? Это уже гораздо больше, чем простая благодарность. Пока мы ехали обратно, этот вопрос интересовал меня с каждой минутой всё больше и больше. Но когда я спросила прямо, мужчина лишь отшутился. Бригады у моего дома уже не было, зато рядом валялось множество строительных материалов и инструментов. И не боится Финник оставлять всё это в открытом доступе. «Завтра приглашу оценщика с утра, после этого начну стройку на своём новом участке», — ухмыльнулся Андрей в ответ на мой взгляд. У входа в особняк нас ожидала Ирен. Она сразу увела босса в кабинет И, судя по её виду, новости, которые она намеревалась ему сообщить, были не самыми приятными. Алечка утомилась после поездки, она капризничала, и приходилось всё время держать её на руках, так что проблемы нечисти меня не особенно волновали. Мне оставалось надеяться, что Финик действительно поможет со всей бумажной волокитой, и в скором времени я смогу переехать и никогда в жизни больше не сталкиваться ни с чем необъяснимым.